Глава седьмая. Карта жизни, карта смерти. Эпиграф. Паук не убивает свою добычу, а кусает ее, парализует, и долгое время она сохраняется у него в паутине свежей, ожидая часа, пока паук проголодается. Почему добыча не вырывается? Что грезится ей? Кто знает, Не испытывает ли она в эти часы перед своей смертью удовольствия родственного тому, которое испытывают инкубаторы, в которых таится личинка Эльба. Из дневника не вернувшегося шныра маленькая машинка Лианы остановилась у зеленых ворот, вывалив на соседние сиденья все содержимое сумочки, Лиана отыскала пульт, долго дышала на батарейку, уговаривая ее быть хорошей девочкой, однако ворота так и не открылись. Лиана сделала вывод, что батарейка все же девочка плохая. Она вышла, долго нажимала кнопку звонка и размахивала руками перед камерой. Наконец, с другой стороны послышались шаги, и телохранитель Долбушина Андрей открыл ворота вручную. Мотор сгорел объяснил он а поменять тут много чего надо менять это не первое на очереди отозвался андрей лиана понимающе усмехнулась значит моя батарейка все же была нормальной девочкой дача долбушина есть дача долбушина когда то глава форта решил что будет здесь все делать своими руками Однако и рук не хватало, и желание возникало редко, и вообще Долбушин чаще приезжал сюда, чтобы предаваться тоске. Роскошный, в стиле дом, гордость молодого, увлеченного модерном архитектора, очень быстро стал выглядеть, как заброшенная дворянская усадьба. И травой все заросло, и крыша текла, и в окна дуло. Однако Долбушина это устраивало – Он настолько мало был озабочен бытом, что поставил в комнате на первом этаже железную пузатую печку, вывел трубу в окно и, ленясь ходить за дровами, топил печь венскими стульями, которые они с Андреем разбивали секирой. Зайдя в дом, Лиана первым делом заглянула в умывальную комнату, чтобы, как она говорила, припудрить нос. В центре умывальной На мраморном постаменте была установлена ванна времен Наполеона I, выложенная по бортику жемчужинами и увенчанная золотым богом морей Посейдоном, изливающим воду из трезубца. Рядом же с этой роскошью, на присоседившейся железной раковине, рычаговый кран, какие обычно ставят на огородах. Чувствовалось, что кран Долбушин устанавливал сам – Пластиковые трубы, подававшие к крану воду, вели прямо по драгоценному кафелю. Альберта Федоровича Лиана обнаружила в кабинете. Он сидел перед картонной коробкой и просматривал старые фотографии. Когда Лиана вошла, он не обернулся, и она сочла это разрешением подойти и заглянуть ему через плечо. Долбушин держал в руках Снимок трехлетней Ани, на котором она засовывала большой палец правой ноги в левое ухо. «Не правда ли прихорошенькая?» — спросил Долбушин у Лианы. «Похоже на маленького ангела. И гибкость какая!» — отозвалась Лиана. Глава форта быстро повернул голову. Лиана поспешно уставилась в пол. Она знала, что закладка, которую Долбушин некогда взял, позволяет ему узнавать истинные желания всякого, кто посмотрит ему в глаза. «Что случилось?» – спросил Долбушин. «Мне позвонили. Тиль заехал за Белда и вместе с ним едет в Кубинку. К Гаю?» «Обычно в Кубинку ездят к Гаю. Реже смотреть на самолеты». Долбушин из-под лобья посмотрел на нее. «Нас разве звали?» – спросил он. «В отдельных случаях полезно напроситься самим?» – сказала Лиана. Глава форта поморщился. Для Лианы не было секретом, что он терпеть не может Гая, и что Гай не питает иллюзий, какие чувства вызывает у Долбушина. Это связано с подземельем на Китай-городе, не так ли?» Сказал Долбушин «Откуда вы знаете? Я думала, новость совсем свежая» Изумилась Лиана Долбушин улыбнулся «У меня в кабинете висит зеркало А я знаю, что нет красивой женщины, которая, стоя у зеркала, хоть мельком не посмотрелась бы в него Вот я и подстерег твой взгляд» Лиана вздрогнула пытаясь вспомнить, о чем еще она подумала в этот момент. Не выдала ли себя чем-нибудь быть влюбленной в шефа исключительная банальность? Долбушин подошел к вешалке и, сдернув с нее зонт, прокрутил его в руке. — Хорошо, поехали. И лучше на твоей машине. Мою тельно шпиговал жучками. Это уже просто пошлость. Следил бы уж, что ли, из космоса. Узнав, к кому они собираются в гости, Андрей захватил с собой один из самых мощных арбалетов. Он был блочной конструкцией и довольно компактный. Лиана, впрочем, все равно разворчалась, что Андрей завалил ей оружием весь автомобиль. «Вот», – бормотала она, разгребая заднее сиденье, – Стоит одинокой женщине украсить машину папками для бумаг, шарфиками и всякими полезными вещичками, как ей сразу приходится подвозить каких-то вооруженных мужиков. Андрей с усилием затолкался в машинку и пошевелил арбалетом, прикидывая, удобно ли будет стрелять. Эх, подголовники мешают, и стекло заднее со скосом. В такое раз пять локтем бить надо, пока высадишь, — пожаловался он. Только попробуй здесь что-нибудь сломать, рассердилась Лиана. Если не терпится, напомни, и на Новый год я подарю тебе кузов от старой машины. Просто кузов, без сидений, без всего. Ты будешь сидеть на стульчике внутри и радостно целиться во все стороны. Андрей что-то пробормотал, и чтобы чем-то себя занять, просунул лапищу в карман переднего сиденья. Обнаружил коробочку с разноцветными конфетками и высыпал их себе в рот. «Хорошо проживал?» «На тебе бутылочку, запей», — ласково предложила Лиана. «А теперь мои поздравления. Это были женские витамины с гормональными добавками. Их нельзя трескать, как конфеты. У тебя начнутся перепады настроения. Ты станешь жаловаться, что тебя не понимают. Волосы секутся, а в любимом сериале умерла тетя Констанция». Долбушин сидел впереди рядом с Лианой. Лиана старалась пореже смотреть в зеркало заднего вида, чтобы не выдать себя чем-нибудь. Изредка она проверяла, не оплакивает ли еще Андрей тетю Констанцию. Но нет, этот бессердечный человек пока крепился. До Кубинки добирались долго. Лиана не обладала способностью птаха объезжать пробки. Напротив, она охотно их создавала. Стоило кому-нибудь нетерпеливо просигналить ей сзади, как Лиана немедленно ставила машинку на ручник, выходила из нее, тщательно закрывала и отправлялась к нетерпеливому автомобилю, дорогу которому перекрывала. «Добрый день», — говорила она вежливо. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Изумленный водитель обычно что-то хрипел, Вежливость Лианы была столь идеальной, что ее даже курицей опасно было называть. «Простите», — повторяла Лиана, — «мы, видимо, не поняли друг друга. Я была уверена, у вас что-то сломалось, раз вы мне так жалобно бибикаете». Она медленно поворачивалась, неторопливо возвращалась в свою машинку и, промучив нетерпеливого бедолагу еще секунд тридцать, трогалась. Подъезжая к резиденции Гая, Лиана снизила скорость. Повсюду кучками стояли странные люди. Некоторые не стояли, а сидели, а кое-кто и лежал. Две девушки танцевали. Еще одна девушка камнем сшибала яблоко с головы у молодого человека, при этом она часто промахивалась, однако молодой человек, поднимаясь с земли, только хихикал. «Псиосные», – буркнул Андрей. Осторожно, они вечно под машину бросаются. Какой-то парень, догнав медленно едущую машину, распластался на ней сверху и, свесив лицо, стал заглядывать в стекло. Чтобы прогнать его, долбушину пришлось слегка ударить по крыше ручкой зонта. Этого оказалось достаточно. Псиусный с воем скатился с машины. Некоторое время лежал как мешок, а потом медленно встал и побрел. «Никогда к этому не привыкну, проклятый псиос», — сказала Лиана. «Ты говоришь крамольные вещи», — заметил Долбушин. «Не означает ли это, что отныне ты хочешь получать зарплату только в рублях и валюте?» Лиана испуганно замотала головой. Машинке, наконец, удалось пробиться к шлагбауму, который охраняла усиленная цепь арбалетчиков. Один из арбалетчиков, неприметный худой человек, подошел сбоку, заглянул через стекло и чуть помедлив махнул рукой, чтобы поднимали шлагбаум. Долбушин успел перехватить его взгляд. «Нас не ждали. Пока мы будем добираться до второго поста, он свяжется с Гаем», сказал глава форта Андрею. «Раньше я этого Тощенького здесь не видел», сказал Андрей. «Новый», отозвался Долбушин. А вот куда исчез прежний начальник охраны, не знает никто. Ну, кроме, как я подозреваю, гиел из бетонного колодца. Лиана поежилась. Бетонный колодец был страшным местом. Там жили четыре огромные, совершенно бешеные гиелы. Ночами они выли и грызлись. Гиел этих никогда не кормили, однако они почему-то до сих пор были живы, а временами даже и сыты. Лиана долго ехала по узкой асфальтовой дороге. Дорога вела через лес, скрывавший базу ведьмарей от любопытных взглядов. Внешний лес выглядел заурядно. Ели кое-где сосны и изредка березы, старые, черные и страшные. Несколько раз в год случалось, что через внешний периметр прорывался кто-то из обезумевших псиосных. Но ни разу не было, чтобы он добирался до внутренней ограды Нарушитель попросту исчезал Ходили слухи, что под черными березами Гай зарывает мертвых эльбов И что это они охраняют тайные базы в Кубинке, затаскивая нарушителей в болото За вторым шлагбаумом охранник показал Леане место для парковки рядом с тяжелым джипом Тилля и разрисованным автобусом Белдо. Долбушин неторопливо вышел и, распрямив затекшую спину, закинул зонт на плечо. Арбалетчик косился на зонт с явным беспокойством. Идти дальше можно было только пешком. Отсюда, к резиденции ведьмарей, вела дорожка естественно положенных красных камней – Она упиралась в длинное, некрасивое и плоское здание, вросшее в землю, как ноготь в большой палец великана. Они еще не подошли к двери, когда навстречу им выбежал Арно. Еще издали секретарь крикнул что-то, показывая на отдельно стоящее двухэтажное строение. «Похоже, Гай в Гиелятне, заметил Долбушин. «Мест для содержания гиел? В Кубинке было два. Первая на верхнем этаже, сразу над кабинетом Гая, где стояло полсотни клеток, там Гиел кормили, оттуда же они отправлялись на патрулирование. Вторая гиелятня служила для выращивания. Здесь гиелы щенились, кормили детенышей, проходили дрессировку. Гая долбушин обнаружил во внутреннем дворике. С ним рядом стояли Тиль и Белдо. Гай сидел на низенькой скамеечке и смотрел на щенков, лежавших перед ним на одеяле. Геелят было пять. Два серых, один серебристого оттенка, один с пятнами и один песочно-желтый. «А, Альберт, у вас дар возникать, когда вас вспоминают», – приветствовал Гай Долбушина. «А мы тут щенков выбраковываем. Геелы надумали приносить приплод каждую неделю». А это перебор. Которого оставим? Конечно же, песочного. Пятнистый такой, симпатичный, воскликнула Лиана. Увы, пятнистых я всегда выбраковываю. Оставил как-то одну с белым пятном на носу. Понравилась мне, шустрая была. И что? Сбросила всадника. Летает теперь на свободе где-то в лесах у шныра. Ингвар. «Вам удалось ее пристрелить?» «Работаем», – откашлившись, сказал Тиль. «Давно работаете. Смотрите, не перетрудитесь. Слишком рыхлых, вроде этих серых, тоже выбраковываю. Нужно держать стандарты породы», – продолжал Гай. Лиана смотрела на него с ужасом. «Считаете, я могу ошибиться и выбрать не того?» Докажу вам, что нет Есть старый проверенный способ Я к нему порой прибегаю, когда у меня остаются сомнения Геелята, как известно, не плавают Гай кивнул на корыто, стоявшее тут же и мелко наполненное водой В секунду его арбалетчики подхватили одеяло за края И стряхнули всех геелят в воду Лиана вскрикнула Упитанные щенки сразу пошли ко дну. Серые даже не пытались бултыхаться, лежали, как камни без малейшего сопротивления, расставаясь с жизнью. От их ноздрей отрывались пузырьки воздуха. Серебристый ткнулся мордой в одну стенку корыта, в другую задергал лапками и застыл. Пятнистый гиеленок ухитрился приподняться, однако прежде чем он успел вдохнуть, Ему на спину забрался песочно-желтый и, вскарабкавшись брату на голову, выставил ноздри из воды. Вдохнул, упал и опять стал карабкаться на брата. Брат к тому времени уже не дышал. Лиана быстро оглянулась на Долбушина. Тот внешне оставался безучастным, лишь угол рта подрагивал. «Как видите, Альберт, песочно-желтые самые сообразительные. Я сразу его отличил. Опыт...» Многолетний опыт, довольно сказал Гай и, сунув в воду руку, вытряхнул песочного гиленка на одеяло. Бережно завернул его, промокнул и велел отнести к матери. Это гадко, не выдержав, крикнула Лиана. Тиль засопел, недовольно косясь на эту болтливую особу, похожую на молодого орапченка. Интересно, зачем долбушин таскает ее с собой? Все ужасно, Леаночка!» – признался Белда дрожащим голосом. «Я сам до сих пор не привык. Малыши, рожденные для жизни, и вдруг такая смерть. Но, с другой стороны, они ведь и не мучаются, булька и нету. А теперь загляните в пегасню шныров. Она почти наполовину забита колеками и уродами. У одного коня, говорят, нет крыла». Тут же ощипанные старые кобыла, которые уже не приносят жеребят И раскормленный ленивый мерин, едва поднимающийся в воздух И ведь весь этот хлам нуждается в уходе, в кормлении И порой даже ухитряется участвовать в размножении Что они делают с породой? Зато загляните в наши полетные клетки Ни одной больной или старой гелы, Ни одной бракованной Все выносливые, молодые, все в прекрасной форме. Да, согласился Гай, Меркурий слишком уж церемонится с пегами. Если бы не база шныров на Дону, откуда приходят неплохие лошадки, и не тот якутский красавчик, похожий на мохнатого мишку. Кстати, Ингвар, вы нашли, где шныры их разводят? Тиль мотнул головой. Арно что-то ехидно черкнул карандашиком. Тиль покосился на карандашик с ненавистью. Он-то знал, почему Гай ничего не забывает. «Идемте, о делах поговорим у меня в кабинете». Сделав несколько шагов, Гай о чем-то вспомнил и нахмурился. «Арно, та гиела в третьей клетке, она постоянно трет ухо лапой. Не воспаление ли началось?» «Пристрелить?» – попытался угадать Арно. Гай покосился на полную ужас Элиану. «Пожалуй. Хотя не стоит. Позовите к ней ветеринара. А вот если за неделю не будет улучшений, тогда... Но все же, я думаю, Гиела молодая, способная выкарабкается». Арно, угодливо улыбнувшись, сделал пометку в блокнотике. Слово «пристрелить» он заменил схематичным рисунком арбалетного болта Причем, судя по той изящной лаконичности, с которой болт был изображен, вычерчивать эту короткую стрелку Арно приходилось нередко Долбушин заметил, что Лиана смотрит на Гая с облегчением почти с благодарностью Как просто прослыть великодушным тиранам? Вначале надо пятерых утопить, а потом одного великодушно помиловать. Раздраженно подумал Долбушин, постукивая зонтом о землю. Арбалетчики Гая не сводили с зонта внимательных глаз. Им было известно, что зонт Долбушина действует и издали, хотя сила его с расстоянием и слабеет. В кабинете Гайш сразу устроился на диване и поджал под себя ноги. «Карта на Китай-городе большая, очень большая удача. Сохранилась прекрасно», — сказал он. «Разве что перламутр я бы теперь не использовал. Он тускнеет и осыпается. Подлатать можно, но силы в латках уже не будет». Белда пролепетал нечто бессвязное, но восхищенное. «Да, рука мастера!» – Гай задумчиво взглянул на свои тонкие пальцы. «Интересно, сумел бы я повторить?» «Едва ли. Такие вещи создаются на одном дыхании. Крошечная капля сомнения погубила бы это чудо. Человек с критическим мышлением не способен быть художником, он не может увлекаться». Одна часть его души будет рваться вверх, а другая – вечно брюзжать и отравлять жизнь. Это плохо, это скучно, это уже было. Но тогда я не сомневался. Около месяца сидел ночами при свете четырех факелов. Холодно, сыро, но я ничего не замечал. Два страшных шныра помогали мне с раствором. Один из них был резчик по кости, но с уникальным чувством камня – Любой хрупкий кристалл он умел разбить на четверо или расколоть его на тончайшие лепестки той формы, что была нужна. «Сосыпи первой гряды, которые изглатывают пространство?» – быстро спросил Белда. «У меня таких было всего три. Больше найти не удалось, а карта на всю стену. Ракушки, слюда – все это, конечно, не в счет, поэтому приходилось раскалывать их». Старичок поиграл бровками, он соображал так быстро, что порой ему приходилось нарочно притворяться думающим или слушающим, чтобы не вышло, что говорит только он один, а остальные лишь открывают рот, издавая отдельные звуки, истолковываемые старичком, разумеется, в самом верном смысле. «Погодите», – пролепетал он, – «раз сглатывальщики пространства лишь в некоторых местах карты», то проникать в шныр мы сможем только в определенных точках. Да, Гай прищурился, но нам будет достаточно и этого. Может, да, может и нет. Я получил сведения, что в шныре появилась одна интересующая нас штучка, осторожно сказал Белда. Гай подался вперед, вперевшись взглядом в старичка. Цветок? — резко спросил он. Дионисий Тигранович беспокойно задвигался. Круня совершенно обезумела. Бормочет что-то то из прошлого, то из будущего. Часто малозначащие детали. Видимо, объем информации велик, но случайен. Ну, как если бы я увидел во сне, как неизвестная тетенька в 2200 году расчесывает волосы и должен был на этом основании заключить, кто победил в Третьей мировой войне. «Если у тетеньки семь пальцев и сорок зубов, значит ничья!» — в полголоса влезла Лиана. Никто не улыбнулся, и Лиана притихла. Я просил сиделку тайком записывать, потом много раз прослушивал, ничего не понять. То перстень, то дракон хозяина поменял, то за палец кого-то укусили... То парень на вокзале автомат с шоколадками выпотрошил то бестолковое геело, вырвало когтем клавишу «А» на ноутбуке, и вместо нее переставили другую со знаком умножения, якобы она вообще никогда не нужна. Лиана с трудом сдержалась, чтобы не ляпнуть, что не нужна она только гуманитариям. Только они никогда не пользуются правой частью клавиатуры. Она уже и рот открыла, но кое-что сопоставила поймала предостерегающий взгляд долбушенный и шепотом сказала себе под нос. Ц -ц -ц -ц. «Еще один интересный момент», — продолжал Белда. «Круня перестала проклинать Олю и говорить про морского котика. Говорит, цветок уже не у них. Девчонка отдала его в шныр». «Где шныр его хранят?» — резко спросил «Гай». Белда развел руками. «Неизвестно. Круня повторяет, что видела цветок в руках у кавалерии». «У кавалерии», — повторил Гай. «Будь я кавалерией, я поставил бы цветок поближе к каменному фонтану. Место надежнее всякого сейфа. Зеленый лабиринт не подпустит посторонних. Так, во всяком случае, думает кавалерия». Что ж, пусть заблуждается как можно дальше. «Закладка точно треснула», — спросил Долбушин. «Да», — подтвердил Гай. «Первые трещины каменный фонтан дал несколько столетий назад, когда я отколол от него часть. Митяй желтоглазый предвидел, что главная закладка не будет вечной, но это его не пугало. Он был убежден, что появится другая». «Великая закладка...» Которую пронесут десять шныров, пробормотал Долбушин. Нет, они еще не готовы. Вы боитесь за дочь, а, Альберт? Она же среди них? Гай откинулся на спинку дивана, закрыл глаза. Нижняя часть его лица отвердела, зато лоб раздулся вдвое и виски пульсировали. Он не помнил сейчас о лице и забывал поддерживать форму. «Когда мозг не справляется со сложностью какого-либо решения, ищи простой ответ, и не ошибешься. негромко произнес Гай. «Какой простой ответ?» Гай усмехнулся, но не губами. Усмешка возникла прямо на его раздувшемся лбу. Точно он был мягким, как тесто». Это было страшно. Лиана едва не вскрикнула. Умненький Белда деликатно опустил глазки, зато Тиль таращился, как пятилетний ребенок. Матрёна Аляпова вечно приставала к носку гнездила, чтобы он подарил ей этот цветок. И ведь не нужен он был ей совсем, просто дразнила. Женщины обожают требовать невозможное. Любишь меня, достань звездочку с неба. Попросят, поноют, потом простят и удовлетворятся пчелиными сотами. Однако носком мечтал заполучить этот цветок и приставал то к мятяю, то ко мне. Все уши о нем прожужжал. Цветок, прошивающий три мира, как золотая игла. Даже в болото проникает. Но и там к нему невозможно прикоснуться. Почему? Все дело в сущности цветка. Он опережает время, очень ненадолго, но опережает. Но и у цветка есть уязвимое место. Он может прорастать корнями лишь в камнях, когда-то хранивших в себе закладку. Носка первым понял это раньше, даже чем Митяй. И однажды принес Матреоне этот цветок. Достал звездочку с небес. Я никогда не забуду ее лицо, когда он явился полуживой и спористым камнем в руках. Нырял в межгрядье к самой второй гряде. И что было с цветком потом? Не знаю. В тот момент я не понимал его значения, да и бегать за влюбленной парочкой, которая таскает туда-сюда камни с цветочками и то вопит друг на друга, то целуется, желания не имел. Вскоре Матриона стала ждать ребенка и не смогла находиться в шныре. Потом я уху, откололся от коллектива и в очередной раз вспомнил о цветке только лет через двести. К тому времени... Я уже разобрался, какую ценность представляет цветок и как его можно было использовать. Перетягивать закладки в наш мир, даже не бывая на двушке. Физически цветок существует во всех трех мирах, но сам зависит лишь от камня, в котором находятся его корни. Только в этом мире его можно переносить с места на место. Вот откуда сравнение с золотой иглой, — воскликнул Долбушин. Да, чтобы игла шила, должна быть рука, держащая эту иглу и совершающая ею определенные движения. Без этого пользы от иглы не будет никакой. И этой рукой хочу быть я. Это позволит нам дотянуться до любой закладки, в каком бы месте двушки она ни находилась. Слова «в каком бы месте двушки» Гай произнес тихо и словно бы вскользь. Однако прозвучали они, как колоколы были услышаны всеми. Тиль выпятил живот и нижнюю губу. Долбушин выпрямился. Белда пошевелил пальцами на руках. «Теперь цветок в шныре», — продолжал Гай. «Пока он под охраной закладки, нам его не достать. Но это временно». Закладка уже теряет энергию, и сама... Я же смогу ускорить этот процесс. Гай встал и выложил на стол исписанный лист. Головы глав фортов мгновенно склонились над ним. Когда массивный тиль, которому сложно было долго стоять, наклоненным, распрямился, Лиана успела зачерпнуть взглядом все написанное. Первое. Форт Белда. «Осада шныра. Захват холма дозорной башни». «Второе. Форт Тиля. Расширить трещину, ослабить главную закладку и окончательно расколоть ее, используя возможности карты и окаменевших эльбов из склепа». «Исполнители. Смертники из псиосных». «Наша цель – заставить кавалерию волноваться». «Когда она увидит, что закладка вот-вот развалится, и шныр останется под охраной только небольшой ее части и зеленого лабиринта, что она сделает, Альберт?» «Что сделали бы вы?» «Ответ очевиден. Искал бы новый замещающий источник энергии, прежде чем иссякнет имеющийся». «Узнаю экономиста», — похвалил Гай. «Разумеется, кавалерия поступит так же». Вспомнит предсказание Митяя и предпримет поиски новой закладки. Но кого она пошлет? Никто другой, кроме этих десятерых, великую закладку не достанет. Они единственные смогут найти ее, а мы не спустим с них глаз. «Как?» — воскликнул Белда. «На двушке? У второй гряды?» «На двушке не сможем». Но если у них будет цветок, остальное вы знаете после. Пока что я желаю, чтобы все лучшее, что есть в ваших фортах, было переброшено к Шныру. Тиль, ваши люди отвечают за охрану карты на Китай-городе. Шныры могут попытаться уничтожить ее. Кроме того, вы должны проследить, чтобы из склепа под Боровицким холмом были доставлены окаменевшие эльбы. Кости некоторых из них похожи на наконечники копии. Сразу хочу предупредить, что всякий, прикоснувшийся к ним, умрет, и всякий, кто будет вонзать их в землю через карту шныра, тоже умрет. Именно по этой причине я и устроил сегодня раздачу Псиоса. Пусть соберется побольше попрошаек. Легче будет найти, кому поручить эту часть задания. Тиль поежился». В склепе под Боровицким холмом он был лишь однажды и сохранил об этом самые неприятные воспоминания. Месяц после этого болел, и еще год ему снились кошмары столь бредовые, что он просыпался от собственного крика. — Сделаем. — А за охрану карты головой ответят, — сипло сказал он. — Вашей головой, — мягко поправил Гай. — Вашей, Ингвар. Чужими головами отвечать значительно проще, а мне нужен результат. Альберт, устройте берсерков Тиля, боевых магов Белда и ваших людей вблизи шныра со всеми возможными удобствами. А для вас, Дионисий Тигранович, у меня особое поручение, касающееся бывшей дозорной башни. Захватить ее нам... Необходимо еще до начала осады. Гай поманил к себе старичка и что-то долго объяснял ему, касаясь пальцами груди. Лицо у Дионисия Тиграновича стало озабоченным. Лиана, стоявшая к беседующим чуть ближе других, различила, как старичок капризно пискнул. «Почему я? Почему нельзя послать за ним Альберта?» «Разве он из его форта?» «Раньше был из моего раньше». «Он полный псих, и имейте в виду, он много захочет. Он жадный!» – крикнул старичок. «Берет, конечно, псиосом». «Вы меня заинтриговали, Белда. Люди с такими качествами исключительно результативны. Отправляйтесь немедленно, найдите его и уговорите работать на меня, а псиос я вам выдам». Обкусанный ноготь Гая коснулся лба Дионисия Тиграновича. Старичок моргнул, кончик носика у него порозовел, и все. Больше ровным счетом ничего не произошло. Лиана не верила своим глазам. Впервые в жизни она видела человека, который принял огромную дозу псиуса и ничем, кроме легкого моргания, этого не выдал. Да уж. Хрупкий Дионисий Тигранович был личностью неординарной.